Глава 162. Вау! Это так вкусно! В отличие от Дзуйдзи, которая ела мясо в оцепенении, Какая не могла не подпрыгнуть, как только попробовала свое. Она была очень сильно взволнована. Этот вкус. Дзуйдзи выглядела потерянной, но она испытывала неописуемую эмоцию в своем сердце. Слезы потекли по ее щекам, и она взглянула на Юйхау в совершенно ином свете. Внимание Юйхау было полностью посвящено мясу. Он хотел максимизировать свой контроль над огнем, и он даже использовал свое духовное обнаружение, чтобы помочь себе в этом. Пока он жарил каждый кусок мяса до совершенства, а затем передавал их в руки двух девушек, он сам тоже начал его есть. Это было вкусно, и он не мог не вздохнуть с восхищением. Самое главное, что сегодня ему повезло, поскольку он поймал оленя, который идеально подходил для жарки. Если бы не это, то каким бы умелым он ни был, он не смог бы приготовить настолько вкусную еду. В олене, который весил около 5 килограммов, было от 2 до 2,5 с килограммов хорошего мяса. Менее чем через час все это находилось в их желудках. Вкусный сок из мяса сделал их насыщенными до такого состояния, что это невозможно было выразить словами. — Есть ли что-нибудь еще, что вы хотите съесть? — спросил ейхау двух девушек, пока доедал последний кусок мяса. Кэке -кэ погладила свой слегка выпуклый живот и сказала, — Это так вкусно, правда? — На вкус это здорово, но я больше не могу есть. Сестра Цзуйдзи, почему ты плачешь? Почему у тебя красные глаза? Юйхао, посвятивший все свое внимание готовке, и Кке, посвятившая все свое внимание еде, поняли, что дзуидзы находится не в нормальном состоянии. Ее глаза были опухшими и красными. Осторожно она положила последний кусок мяса, данный ей хао в рот и медленно жевала его. Она не ответила Кэке, -Кэ, а вместо этого пробормотала про себя. «Этот вкус! Он действительно тот вкус! Я думала, что никогда не отведаю его снова!» Кэке -Кэ увидела ее слегка нестабильное состояние ума и бросилась к ней. Она схватила ее за руку и с тревогой спросила, Сестра Цзуйдзи, ты как, в порядке? Цзуйдзи осторожно опустила миску в руке и кивнула. Она посмотрела на Юйхао, и ее теплый голос прохрипел, когда она сказала Спасибо, Юйхао! Спасибо за то, что позволил мне снова ощутить вкус еды моего отца. Юйхао не ожидала, что Цзуйдзи скажет нечто подобное. На его лице появилось потрясение, когда он сказал «Отца?» Цзу -цзу кивнула. Ее глаза были расплывчатыми, и она, казалось, находилась в своем собственном мире, когда она тихо произнесла «Отец был лучшим поваром. Я родилась в маленьком пограничном городке империи. Мама была самой красивой женщиной во всем городе, а отец держал маленький ресторанчик». Ресторанчик, который работал очень хорошо. Отец сказал, что его самая большая радость в жизни — это готовить для моей мамы. «Твоя еда на вкус, как у моего отца. Хотя я не чувствовала этот вкус уже десять лет, я никогда не забуду его». «Десять лет?» Юйхао посмотрел на Дзуйзы. Ее глаза были такими теплыми и нежными. Их также наполняла тоска и восхищение ее отцом. Этот взгляд сильно его шокировал. В его памяти у него никогда не было отца. Но затем глаза Цзюйцзы заполнила горе. Огромные слезы начали катиться вниз, когда она продолжила. «Война! Война разрушила мою семью. Отец был насильно призван на службу и погиб в войне против империи «Звездных мастеров». Мать была убита горем и смертельно заболела. Три года спустя она тоже умерла. Следовательно, как и ты, я тоже сирота. Неописуемое чувство охватило хао, Столкнувшись с этой девушкой, девушкой, которую постигла та же участь, что и его, он внезапно захотел обнять ее. Она потеряла отца и мать и была такой же сиротой, как и он, Неудивительно, что она относилась к нему по-другому после того, как обнаружила, что он тоже сирота. Однако он не знал, как утешить Зуйдзы. Его сердце было наполнено сильной печалью. Он думал о своей матери, матери, которая воспитывала его с большим трудом, и о своем отце, отце, которого он просто ненавидел. В этот момент он тоже был охвачен эмоциями. Кэ встала и сказала громким голосом, положив руки на бедра. «Что вы, ребята, делаете? Не грустите! Все эти вещи уже в прошлом. Чем больше вы думаете об этом, тем грустнее вам будет. Смотрите вперед и не впадайте в свое горе. Нас ждет много приятных вещей впереди, не так ли?» Глядя на нее, тяжелая атмосфера внезапно изменилась. Юйхау и Цзуйцзы были ошеломлены. Затем они не смогли удержаться от смеха. Какая была в замешательстве, когда сказала ⁇ Я что? Такая страшная! ⁇ Сестра Дзуидзи, разве тебе не стыдно плакать и смеяться одновременно? ⁇ Дзуидзи встала и потянула ее за локоть. Она сказала ⁇ Уже поздно, давайте отдохнем. Нам нужно как следует отдохнуть, если мы хотим завтра отправиться в горы. ⁇ Сказав это... Она потянула, как к своей палатке. Через несколько шагов она внезапно остановилась и обернулась, чтобы посмотреть на Ейхао. Она сказала, ⁇ В будущем ты будешь нести ответственность за наше питание ⁇ С этими словами она улыбнулась ему. Когда он увидел эту улыбку, он почувствовал, что напряжение между ними уменьшилось. Расстояние, которое они держали друг от друга в Академии, попросту исчезла. «У нее прекрасная улыбка», — подумал Юйхао. Однако другая фигура заполнила его сердце. Он не мог не пробормотать про себя. Облачение света. Облачение света Ван Дун. Ван Дун это на самом деле... Это была тихая ночь. Утром, когда Цзуйдзе и Кэке проснулись, Юйхао уже приготовил завтрак. Из-за тренировок на рассвете он просыпался раньше всех. Все присутствующие являлись мастерами духа, и все они чувствовали себя омолодившимися после хорошего ночного отдыха. Дзуйдзи была особенно веселой. Ее гладкое лицо имело розовый оттенок, из-за чего желание укусить ее было практически непреодолимым. Она была как сладкий и сочный персик. Йейхау приготовил простой завтрак. Суп, жареные булочки и немного простого мяса. Он достал все ингредиенты сам. Однако, несмотря на их простоту, сердце дзуй колотилось с каждым укусом. Она не сказала этого, но ей снился отец прошлой ночью. Казалось, что ее отец уговаривал ее поспать. Хотя она пропустила занятие совершенствованием, это была одна из лучших ночей сна, которые у нее когда-либо были. Даже Кэкэ -кэ чувствовала, что что-то не так с ее сестрицей. За завтраком она бросила восемь взглядов на Юйхау. Каждый раз, когда она смотрела на него, ее взгляд становился все теплее и теплее, как будто она нашла свою вторую половинку. Юйхау тоже заметил это. Но в отличие от Кэке, Кэ, он чувствовал, что Цзуйцзы теперь рассматривает его как своего отца. И ему казалось, что он лежит на ложе из гвоздей. Дзуйдзи была старше его, по крайней мере, на 4 или даже пять лет. После завтрака они продолжили свое путешествие. На этот раз они не использовали духовные инструменты летательного типа. Полеты в небе над теми местами, где собирались духовные звери, были попросту запрещены. Если у кого-то не было желания помереть, или он не был очень уверен в своих силах, никто не решился бы летать в таких местах. В это время Ейхау наконец увидел духовный инструмент, инструмент, который они планировали протестировать. Это был очень странный предмет. Он имел форму шара диаметром в 2 метра. Внутри было три сиденья, одно спереди и два сзади. Шар был закрытым, но спереди и сзади и по бокам были окна из хрусталя, через которые можно было смотреть наружу. Внизу у шарика было шесть металлических ножек. Каждая нога была разделена на три сегмента. Последние сегменты были чрезвычайно острыми и могли легко вонзаться в землю. Второй сегмент поднимал всю конструкцию вверх, а первый сегмент соединял ногу с шаром. Все это выглядело очень странно. «Что это?» — удивленно спросил Йойхао. «Это был первый раз, когда он увидел нечто подобное». «Дзуйдзи сказала». Учитель Сюань назвал его вездеходный исследовательский духовный инструмент. Ты видишь его шесть ног? Мы можем сидеть внутри шара, и с помощью его формации массивов мы можем управлять им. Шар изготовлен из металлов высокой прочности и может противостоять атакам мастеров духа шестого класса и ниже. В то же время этот шар позволяет нам использовать встроенные в него защитные духовные инструменты. Прямо сейчас Его защитное снаряжение пятого класса. И как и я можем управлять им. Кроме того, он может скрывать нашу жизненную энергию. Пока мы сидим внутри, нам не нужно беспокоиться о том, что духовные звери учуют нашу энергию. Он может адаптироваться к различным ситуациям. Например, если мы столкнемся с опасностью на горе, Он может убрать ноги и выпустить толстый слой резины, чтобы скатиться вниз, защищая нас. Шар герметичен, поэтому не возникнет никаких проблем, если он упадет в воду. Вездеходный исследовательский духовный инструмент акцентирует внимание на выживаемости. Следовательно, его броня очень толстая, но он также быстро истощает духовную силу. «Благодаря своему совершенствованию я могу контролировать его в течение часа, прежде чем мне нужно будет начать медитировать, чтобы восстановить свою силу. Однако, если мы втроем будем контролировать его по очереди, мы сможем поддерживать его гораздо дольше». Юйхао был ошеломлен. Это был первый раз, когда он увидел духовный инструмент, в который мог поместиться человек» хотя это было всего лишь исследовательский инструмент, что если в него будут добавлены духовные пушки? Он станет очень тяжелым противником. Объяснения дзуйцы были очень подробными. Йойхао, не стоит недооценивать этот духовный инструмент, вернее, будет сказать, что это объединение множества духовных инструментов. Чтобы разработать его, Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны потребовалось 30 лет, поскольку мы пытались сопоставить различные формации массивов и еще больше усовершенствовать их. Лишь за последние два года нам удалось достичь чего-то значимого. Высочайший уровень исследователей в зале выдающихся добродетелей касается способов оснащения его оружием. В данный момент технология изучена не полностью. Исследования по оснащению такого духовного инструмента оружием делают все еще более сложными, а также оружие расходует огромное количество духовной силы. Даже титулованный мастер не сможет долго его контролировать, кроме того, его сила не может сравниться с силой самого титулованного мастера. Это совсем не то, чего мы хотим». «Мы надеемся, что благодаря нашим исследованиям мы сможем позволить даже обычному человеку контролировать этот духовный инструмент до точки, пока его не смогут использовать даже гражданские лица. Это то, что исследует учитель Сюань». Йойхао глубоко вздохнул. «Разъяснения изменили его восприятие исследований имперской академии». Действительно ли они просто хотели, чтобы гражданские лица управляли их духовными инструментами, или же чтобы обычные солдаты могли управлять этими машинами? С подобным кто сможет противостоять вторжению империи Солнца и Луны? В то время, как ему еще только предстояло испытать вездеходный исследовательский духовный инструмент, у него было ощущение, что успех этого предмета значительно повлияет на будущее континента мастеров. «Пойдем, пойдем, опробуешь его!» Сказав это, цзуй подошла к вездеходному исследовательскому духовному инструменту и поднялась с помощью ручек на его боку. Какая потеряла дар речи! Она подумала про себя. «Разве это не секретная информация нашей Академии? Он может опробовать его, но...» «Зачем сестра Цзюйцзы рассказала ему о его происхождении и исследованиях, над которыми работает Академия? Его еда действительно развязала ей язык?» Йихао ничего не сказал. Он сразу забрался в машину. «Внутренняя часть вездеходного исследовательского духовного инструмента была чрезвычайно простой, даже грубой». Три сиденья были простыми и металлическими, и они были закреплены в небольшом пространстве внутри шара. Также сиденья имели ремни безопасности. Перед первым сиденьем выступала металлическая палка, но Юйхау не знал, для чего она. Когда они вошли, Юйхау заметил несколько окон. Помимо четырех главных окон, шар также имел хрустальные окна прямо над сиденьями, и еще одно окно, которое, казалось, скрепляло две половины шара, находилось в центре. Перед тем, как КК забралась в шар, Цзуйдзэ объяснила Юйхао. «Изначальная цель нашего вездеходного исследовательского духовного инструмента – это транспортировка и защита духовных инженеров». Когда духовным инженерам необходимо вступить в бой, их можно выбросить прямо из их кресла. Хрустальное стекло выше расколется надвое, и человек вылетит из шара. Каждое место имеет эту функцию. Справа от твоего места есть красная кнопка. Если ты нажмешь ее, ты будешь выброшен наружу. — Такая хорошая задумка! — восхищенно сказал Юйхао. Кэкэ -кэ тоже забралась внутрь и села рядом с Юйхао. цзуй заняла место за ручкой управления и осторожно потянула ее. Окно мгновенно закрылось, и все трое были запечатаны внутри духовного шара. «Будьте осторожны, я собираюсь начать». Когда она сказала это, оранжево-красный слой света засиял вокруг ее тела. Появилось два желтых и три фиолетовых духовных кольца. Левой рукой она схватила самый толстый металлический стержень и влила в него свою духовную силу. Вездеходный исследовательский духовный инструмент сразу же пришел в движение. Когда его двигатели мягко замурчали, шар начал подниматься. Юйхау активировал свое духовное обнаружение. Он чувствовал, что шесть ног начали поднимать шар, позволяя ему ясно видеть через окна ты возьмешь на себя ответственность за духовный барьер». Сказав это, она нажала кнопку слева от себя. Затем перед КК появилась металлическая палка, палка, которую так крепко схватила и приготовилась вливать в нее свою духовную силу. «Поехали!» взволнованно закричала дзуй Она слегка толкнула металлический стержень в левой руке вперед, и шесть толстых металлических ножек, в свою очередь, начали медленно двигаться вперед. Весь вездеходный исследовательский духовный инструмент начал вибрировать. Йойхау полностью активировал свое духовное обнаружение. Он мог ясно ощущать, что во всем вездеходном исследовательском духовном инструменте сейчас работает как минимум 30 формаций массивов. Духовный инструмент работал полностью за счет, своей, за счет силы Дзуйдзы. Следовательно, значительная часть ее духовной силы истощалась, особенно в тот момент, когда она запускала машину. Когда это произошло, лицо Дзуйдзы побледнело от напряжения. Когда его скорость возросла, Юйхау нашел время, чтобы быстро записать внутреннюю структуру этого духовного инструмента. В вездеходном исследовательском духовном инструменте было слишком много формаций массивов, и он не мог запомнить их все в данный момент. Но для него было гораздо важнее запомнить его структуру, ведь для ее разработки Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны потребовалось провести тысячи исследований и испытаний. Вскоре Юйхау определил способности духовного инструмента. Однако, с определенной точки зрения, этот духовный инструмент казался не очень полезным. Несмотря на то, что его защитные способности были приличными, он потреблял непомерное количество духовной силы даже для духовного инженера пятого класса. При атаке его огромный размер означал, что он станет просто огромной мишенью. Хотя он двигался все быстрее и быстрее, он все равно не мог сравниться с летательным духовным инструментом. Его шесть металлических ног не позволят ему разогнаться быстрее, чем сейчас. Можно сказать, что этот духовный инструмент был полон недостатков, но Йойхао был абсолютно уверен, что даже Академия Шрек определенно точно не способна создать духовный инструмент, подобный этому. Другими словами, Империя звездных мастеров, империя небесной души и даже империя Доулин еще не создавали каких-либо духовных инструментов с подобными способностями. Технология, необходимая для создания этого духовного инструмента, была слишком продвинутой. Взаимосвязанные формации массивов и присущая им техника сокрытия не позволяли ему полностью понять этот духовный инструмент, даже с поддержкой своего духовного обнаружения. Глядя на этот духовный инструмент, сейчас он казался малополезным. С его огромным потреблением духовной силы он был менее полезен, чем духовный инженер пятого класса. Даже Йойхао может легко уничтожить эту машину, если захочет. Однако, что если однажды империя Солнца и Луны найдет замену духовной силе для использования в качестве источника? Что если новый источник сможет поддерживать духовные пушки? Какой ситуация станет тогда? Трудно было представить, но если это станет главным оружием каждой страны, что тогда? Насколько бесполезны обычные солдаты в сравнении с этой машиной? Вскоре бесчисленные мысли и вероятности вспыхивали в голове Юйхао. Значимость этого духовного инструмента была действительно экстраординарна. Он безоговорочно признавал, что, хотя у Сюань Цзэвэня не было четко определенной учебной программы, но он не был слишком насторожен против Юйхао, поскольку позволил ему принять участие в этом эксперименте с Цзюйцзы и кк Однако он также понимал намерения Сюань Цзэвэня. Если бы он мог объединить божественный арбалет Джугэ с вездеходным исследовательским духовным инструментом, последний стал бы обладать атакующим потенциалом. Хотя это потребовало бы сложных подготовительных процедур, это могло бы, по крайней мере, наделить его атакующими способностями. Это исследование значительно улучшит этот духовный инструмент. В то время как стационарный духовный инструмент мог быть установлен на эту машину – Из понимания Юйхау стационарных духовных инструментов практически все снаряды, выпускаемые стационарными духовными инструментами, запускаются с помощью формации массивов. В то время как формации сбора энергии безусловно могли собирать определенное количество энергии, для приведения их в действие все же требовался духовный инженер. По сравнению с божественным арбалетом Джуге, который был механизмом, Стационарные духовные инструменты были совершенно другими. Проще говоря, если бы внутренние механизмы божественного арбалета джуге были встроены в вездеходный исследовательский духовный инструмент, это уменьшило бы общее потребление энергии. Это было тем, чего Сюань Цзэвэнь хотел больше всего. Естественно, Ейхау не открывал ему механических секретов божественного арбалета джуге. При нынешнем техническом уровне и исследованиях империи, если бы он помог им раскрыть какой-либо из секретов божественного арбалета Джуге, тогда три другие страны оказались бы в большой беде. Джуйдзи не знала, о чем думал Юйхао, отчасти потому, что уделяла все свое внимание контролю над вездеходным исследовательским духовным аппаратом. Поскольку она тратила свою духовную силу, ей также приходилось приспосабливаться к типу местности. Внутри запечатанного шара было действительно неудобно. Основной проблемой была его тряска. В то время как вездеходный исследовательский духовный инструмент был относительно устойчив к ударам, его движение не было плавным вообще. На жестком сидении путешествие было крайне неудобным. Через 15 минут Дзуйдзи должна была остановиться, чтобы отдохнуть. Наконец они прибыли к одной из отдаленных ветвей горного хребта Дзеньянь. Продвигаясь вперед, они взбирались на горы. Йойхао сделал несколько быстрых вычислений и понял, что с тех пор, как вездеходный исследовательский духовный инструмент начал работать, его скорость была примерно такой же высокой, как и максимальная скорость бега Йойхао. Юйхао, поделись своими впечатлениями. Дзуйдзи, которая была явно бледной, повернула голову, чтобы посмотреть на Юйхао. Она поменялась местами с КК, которая теперь села за штурвал. Юйхао некоторое время обдумывал это и сказал, ⁇ Неуклюжий и лишенный ловкости, я полагаю, что то, что мы видим сейчас, является результатом его материалов. ⁇ Для такой огромной штуковины довольно удивительно, что одна лишь ты своей духовной силой способна заставлять ее двигаться на столь высоких скоростях. По сравнению с обычными духовными инструментами, которые могут лишь атаковать или защищаться, это уже невероятно сложно. И я бы даже сказал, что это духовный инструмент восьмого класса с точки зрения сложности, но вот с точки зрения полезности он обычный. Дзуйзы кивнула и сказала, «Верно, он все еще полон недочетов, и все, что мы можем делать, это постепенно улучшать его». С нашим текущим прогрессом пройдет некоторое время, прежде чем мы усовершенствуем его. Прямо сейчас в империи есть люди, которые считают, что мы должны посвятить больше энергии стационарным духовным инструментам. В конце концов, Ими могут управлять мастера духа более низкого уровня, и они обладают очень мощными атакующими способностями. Кроме того, затраты на производство такого духовного инструмента, как этот, очень велики. Ты этого не знаешь, но даже несмотря на то, что эта машина кажется неуклюжей, каждый из ее суставов содержит отдельную формацию массивов. Несколько исследователей были вовлечены в ее создание, и было опробовано много различных материалов. Рабочая нагрузка просто огромна. Я думаю, что потребуется несколько тысяч лет, чтобы оснастить эту машину настоящим оружием. Ейхау прямо спросил. Сестра Зуйдзи, как ты думаешь, есть ли смысл проводить такие исследования? Зуйдзи ответила, не думая ни секунды. Разумеется, есть. «Исследование духовных машин окажет огромное влияние как на наше общество, так и на эпоху, тем не менее...» Она нахмурилась, затем продолжила. «Несмотря на вещи прямо сейчас, духовные машины кажутся слишком продвинутыми, поэтому продолжать их исследования стало так трудно. Если бы мы потратили больше времени на фундаментальные исследования...» Духовные машины, несомненно, стали бы окном в будущее. По моему мнению, нам нужно сосредоточиться на исследовании замены духовной силы. Если мы это не сделаем, тогда лишь мастера духа смогут использовать этот инструмент. Это огромное ограничение, оно, безусловно, влияет на развитие духовных инструментов». Гюйхау не ожидал, что Цзюйцзы будет настолько откровенно. С уважением в своем сердце он мягко кивнул, но решил не выражать свое мнение. Почему ты ничего не сказал? Ты боишься, что мы используем это для нападения на твою страну? Дзэдзи, похоже, поняла, о чем подумал Юйхау. Юйхау не пытался скрывать свои эмоции, он снова кивнул, а затем сказал. Многие технологические достижения сделаны для заправки военного двигателя. Когда начнется война, больше всего страдают гражданские лица. Дзэйдзи посмотрела ему в глаза и сказала, «Я прекрасно понимаю это. Следовательно, быстрый технический прогресс может оказаться плохой вещью. Независимо от того, как это я или учитель Сюань, мы все разделяем это мнение. Ты этого не знаешь, но учитель Сюань считается лучшим исследователем своего поколения в зале выдающихся добродетелей». Его можно даже считать одним из ведущих исследователей во всей империи Солнца и Луны. Но он ни разу не демонстрировал своих полных способностей. Все потому, что он не хочет, чтобы исследования использовались для войны, и поэтому я уважаю его». Йойхао был шокирован и сказал, «Ты хочешь сказать, что учитель Сюан не оглашает свои исследования?» Дзюйдзи кивнула, «Именно так». «Когда ты прибыл в империю Солнца и Луны, ты, наверное, почувствовал, что наши исследования в области духовных инструментов продвигаются намного быстрее, чем в трех других странах, верно?» и Хао кивнул. Затем Цзуйцзи сказала, «На самом деле наши исследования достигли узкого места во всех направлениях. Мы не сделали никаких улучшений за последние десяти десятилетия». Вот почему нам еще только предстоит увидеть появление духовных инженеров десятого класса. В сочетании с постоянными разработками в имперской семье, из-за которых у правящего класса не было даже верного направления, наши исследования духовных инструментов естественным образом остановились. Много лет назад империя Солнца и Луны была побеждена тремя другими странами континента мастеров, в результате чего континент Солнца и Луны был лишен своего названия. Из-за этого империя посвящала всю свою энергию развитию духовных инструментов в течение некоторого времени. Наш прогресс был самым быстрым в то время, Всего за тысячу лет наш прогресс в духовных инструментах и всех аспектов технологии превзошел прогресс других империй. Однако присутствие мастеров духа держало нас под контролем, поэтому мы не смели действовать небрежно. Тем не менее, после развития духовных инструментов страна тоже начала прогрессировать. Таким образом, императорская семья начала верить, что защита нашей страны была достаточной и что мы были достаточно сильны, чтобы бороться за господство на континенте. Следовательно, официальная политика императорской семьи начала меняться. Господствовал гедонизм, и неравенство доходов по всей империи только увеличивалось. Начались конфликты между богатыми и бедными. Особенно в последние несколько десятилетий. Простые люди восставали несколько раз. Ты знаешь, что сейчас является лучшим выходом для правящего класса? Если бы Цзуидзе задала Юйхау этот вопрос два года назад, он мог бы лишь показать ей выражение замешательства. Тем не менее... План универсального солдата позволил ему за последние два года получить немало знаний, включая знания, касающиеся политики и истории континента. Война сможет разрешить все конфликты империи. После вторжения империя смогла бы разрешить все причины конфликтов. Война позволит стране даже получить больше земель, что, в свою очередь, обогатит больше людей. Низший класс может стать богатым и аристократическим благодаря войне. В то же время социальные конфликты будут частично разрешены из-за этого. По крайней мере, больше не было бы никаких массовых беспорядков. Какая выглядела совершенно сбитой с толку, но цзуй посмотрела на Юйхао и слегка улыбнулась. Затем она сказала что-то, из-за чего волосы на спине Юйхао сразу встали дыбом. «Юйхао!» «Ты все больше походишь на шпиона, хотя и не очень квалифицированного». У Юйхао появилось удивленное выражение, но вскоре он вернулся в нормальное состояние и сказал прямо. «Как студенту по обмену из Академии Шрек мне уже изначально здесь были не очень рады, верно? Но, знаешь что, не волнуйтесь, я не шпион и не служу какой-либо стране. Однако, если это возможно, я хочу предотвратить войну». Дзуидзы улыбнулась и сказала ⁇ Юйхао, ты знаешь, какова цель моей жизни? ⁇ Юйхао покачал головой. Глаза Дзуидзы сузились в щели, когда она высунулась в одно из окон и пробормотала ⁇ Я ненавижу войну, я презираю ее. Однако я должна отомстить за своего отца, растоптать империю звездных мастеров своими ногами. Вот причина моего существования. Прямо сейчас ее обычно теплые глаза смотрели ледяным взглядом, словно она надела очки на свое сердце. Хейхао был шокирован. Он думал, что Дзюйдзи была пацифисткой в своем сердце. Он никак не ожидал, что Дзюйдзи скажет нечто подобное. Дзюйдзи повернула голову и улыбнулась ему. Такое неудобно слышать, верно? Я знаю, что ты гражданин Империи звездных мастеров, поэтому я надеюсь, что не увижу тебя на поле боя в будущем. Поехали, Кэке!» -кэ. С этими словами Дзуйдзы, атмосфера в вездеходном исследовательском духовном инструменте стала торжественной. Шар начал двигаться вперед, в то время как Дзуйдзы уже закрыла глаза и, казалось, медитировала. Ейхау сидел там и спокойно смотрел на нее. Его сердце было тяжелым. цзуй заставила его чувствовать себя неловко. Несмотря на то, что она была всего лишь духовным инженером пятого класса, Йойхау услышал из ее уст несколько разных вещей. Вещей, о которых не может думать духовный инженер, занимающийся одними лишь исследованиями. Что она скрывала в своем сердце? «Убить ее». Внезапно в сердце Юйхау вспыхнуло неизвестное чувство опасности, и оно проявилось в желании убить. Он вдруг почувствовал, что в будущем теплая и симпатичная молодая девушка перед ним станет могущественным и очень грозным врагом. Он видел лишь небольшую часть ее сердца, но этого было достаточно, чтобы шокировать его. Эта девушка скрывала себя лучше, чем он. Однако, мог ли он действительно это сделать? Нет, не мог. Он не мог забыть той печали, которую содержали ее глаза, когда она произносила слово Отец. Он не мог этого сделать. «И Если у тебя такой менталитет, почему ты так много мне рассказываешь? Наконец спросил Юйхао. Теплый свет внезапно распространился от нее, отделяя как и от них. Причиной этому был звукоизолирующий духовный инструмент. «Удивительно, но Кэкэ, -Кэ, похоже, не осознавала этого». повернула голову, улыбнулась и сказала ей Хао. «Твое сердце все еще молодо. У тебя нет возможности быть моим противником. Если я однажды умру в бою, я надеюсь умереть от твоих рук. Вот так я смогу ощутить моего отца, когда умру. Разве это не было бы замечательно?» Сердце юй -Хао дрогнуло. Он мог видеть в ее глазах то же самое выражение, выражение, которое у него было, когда он только покинул особняк герцога. Однако она очень хорошо это скрывала. Кроме того, все это покрылось теплом. Лишь потому, что он готовил для них прошлой ночью, самые глубокие мысли в ее голове были вызваны. «Итак, как ты собираешься привести империю Солнца и Луны в войну?» Тихо спросил Юйхао. Несмотря на то, что Дзюйдзи являлась королем духа и духовным инженером пятого класса, ее способности, казалось, не превосходили способности Юйхао. Дзюйдзи улыбнулась и сказала ему. Угадай, все, что я могу сказать, это то, что боевое мастерство не является единственным определяющим фактором. Она, казалось, много думала об этом. Естественно, она не рассказала бы этого Юйхао. Я сказала тебе все это сегодня просто потому, что у меня было желание сделать это. В этом мире нет ничего, чем бы я по-настоящему дорожила, потому что нет ничего заслуживающего того, чтобы я им дорожила. Однако я должна отомстить за отца и свою мать. Я до сих пор ясно помню отчаяние в глазах моей матери, когда она услышала, что мой папа умер, а также мое собственное отчаяние. В тот момент весь мир, казалось, стал черно-белым. «Ах, ну, я знаю, что ты думаешь. Думаешь, что я не смогу сделать многого. Тогда просто воспринимай это как историю». Закончив говорить, она отключила звукоизолирующий духовный инструмент. «Это действительно просто история». Йойхау не знал. Однако глаз судьбы на его лбу, казалось, что-то говорил ему но когда он попытался сосредоточиться на этом чувстве, оно тут же исчезло. Юйхау глубоко посмотрел на цзуй а затем погрузился в глубокие размышления. Кэке -кэ не почувствовала разговор, который только что состоялся. Поскольку ей приходилось постоянно вливать свою духовную силу, ее внимание было полностью сосредоточено только перед ней. В данный момент они только начали подниматься на ветвь горного хребта Цзиньянь. Многочисленные ноги шара проявили свою полезность именно здесь. Хотя он по-прежнему трясся, он совсем не замедлялся. Под контролем КК металлический шар продолжал двигаться вперед. Поскольку у него было 6 ног, на земле всего находилось как минимум три опоры. Кроме того... Они были сделаны из прочного металла, металла, который мог легко вонзаться в землю и гранит, окружавший их. Через некоторое время им удалось подняться на гору. цзуй больше ничего не говорила Йейхао. Вместо этого она достала ручку и бумагу и начала делать записи. По всей видимости, она делала заметки о вездеходном исследовательском духовном инструменте. кэ, -кэ «Если ты устала, просто скажи нам», — напомнила Дзюйдзы Кэке. -Кэ. «Да», — ответила Кэке. -Кэ. Ее лицо было бледным от постоянного вливания своей духовной силы в вездеходный исследовательский духовный инструмент. На этом 162-я глава подошла к концу. Но чтобы узнать, Как будут развиваться события дальше? Обязательно не забудь подписаться на телеграм-канал, YouTube-канал и бусти-канал. Это лучшее спасибо для меня. До встречи в следующих главах.